Никто на плацу еще не понимал, что само обращение к Колчаку как к инстанции, которая обязана распоряжаться, принимать меры и командовать, подразумевает подчиненность этой массы людей адмиралу. Никто еще не решался объявить себя или себе подобных инстанции решающей. себе подобные оставались пока просителями. В той части толпы, что была ближе к казармам, произошло возмущение, словно по ней пробежала волна, центром волны был невысокий человек в черной фуражке, его выталкивали толпой к трибуне и, наконец, выбросили на ящики. Человек оказался капитаном первого ранга со страной фамилией Гсетоску который служил командиром полуэкипажа и по требованию активистов только что говорил по телефону с адмиралом Колчаком, который вернулся в морской штаб после обильного веселкинского обеда. Александр Васильевич сам взял трубку. Коперанг Гситоска говорил сбивчиво, был напуган, хотя Колчак знал его как рассудительного спокойного человека. Он произносил митинг, президиум, представители, и Александр Васильевич старался не показать раздражение в то же время внушить собственной выдержкой спокойствие растерянному Каперангу. «Передайте членам президиума», — говорил Александр Васильевич тихо, а Кситоска тут же повторял слова набившимся в комнату людям, «что я поручаю вам, господин капитан первого ранга, ознакомить публику с текущими событиями и положением дел в столице». «Сам же я занят неотложными делами и не смогу приехать». Отказ адмирала вызвал гнев толпы. Кситоска заперли в кабинете, а двух лейтенантов послали в морской штаб гонцами. Толпа вовсе не намерена была расходиться, и в ней возник уже спортивный азарт. Ей нужен был именно Колчак, никто другой, и иные кандидатуры отвергались немедленно, требовалось переспорить самого адмирала. Противостояние кончилось тем, что на плац гневно ворвался руссобалт-адмирала. Колчак поднялся на сиденье раньше, чем остановился автомобиль, и потому сразу оказался выше ростом, чем остальные. Так с автомобиля он и говорил, не так громко, многим не было слышно, но все молчали, откричав торжествующее «Колчак приехал, ура, наша взяла!» и, придя в благодушное настроение, замолчали и слушали адмирала полные милосердия к поверженному противнику. Александр Васильевич полагал, что само его появление успокоит толпу. Потому он сухо и быстро сказал, что не имеет новых вестей из столицы, а завтра, по получении новостей, разошлет их по кораблям. Больше говорить было нечего, и Колчак собрался, и все это увидели, приказать шоферу ехать прочь. А ехать-то надо было через толпу. Автомобиль стоял почти в центре плаца. От этого жеста или намерения жеста В толпе, расходясь к ее краям, пошел недовольный гул. Получалось, будто Колчак приехал только для того, чтобы сделать выговор за непослушание. Гул все рос, а толпа начала напирать на автомобиль. На ящик забрался телеграфист и кричал. «Пускай господин адмирал выскажет свою точку зрения на нашу революцию!» Колчак пытался, надеялся, переждать зловещий в несколько тысяч глоток гул, но сдался. И не потому, что оробел, а за отсутствием опыта таких встреч. До того он встречал толпы матросов, разведенными по шеренгам, и он заговорил, а толпа затихала, стараясь уловить те особенные слова, что доступны командующему. Моё мнение заключается в следующем. В данный момент и в той обстановке, которая нас окружает, нам не следует предаваться излишней радости и спешить с необдуманными решениями, По мере того, как Колчак успокаивался и замирала толпа, голос адмирала крепнул, а площадь в старании слушать становилась покорной. «Вам известно, что война не кончена. Армия и флот должны вынести максимум напряжения, чтобы довести ее до победного конца. Враг еще не сломлен и напрягает последние усилия в борьбе. Если мы это забудем и все уйдем в политику вместо победы, мы получим жалкое поражение. Боевая мощь флота и армии должна быть сохранена. Матросы и солдаты должны выполнять распоряжения офицеров. Это будет залогом наших успехов на фронте. Когда Колчак закончил свою короткую речь, на площади еще некоторое время царила тишина, так как неясно было, как же адмирал. За революцию или еще за что? Но что положено делать, никто не знал, пока из толпы не донесся отчаянный крик, будто человека озарило, и он боялся, что упустит момент и не успеет сделать самое важное. «Телеграмму!» — вопил на треснутый голос, перебиваемый кашлем. «Телеграмму! Телеграмму!» — подхватили люди тысячи глоток. Колчак был растерян. Он не сразу понял, даже наклонился к флаг-офицеру, который сидел рядом с шофером. Тогда Колчак облегченно улыбнулся, он поднял длинную руку. «Я с радостью разделяю!» — закричал он, и на этот раз голос адмирала завладел всей площадью. «Я разделяю ваше стремление Сегодня же будут посланы в Петроград телеграммы, в которых будет выражена твердая поддержка Черноморским флотам Временного правительства. Завтра же...» Телеграммы будут напечатаны в газетах». И тут толпу охватило облегчение. Главное было совершено, было принято решение, было достигнуто единство Отъезжавшего Колчака провожали криками «Ура!», вверх летели без козырки и папахи. Александр Васильевич уже не верил, что в Севастополе будет мир, и понимал, что его отъезд, какими бы криками не провожали его матросы и солдаты, вызовет не успокоение, а новые сомнения и стремления участвовать и далее в великих событиях, хотя никто толком не знал, как лучше это сделать. Колчак домой не поехал, а уединился в своем кабинете в морском штабе, потому что там была связь с Петроградом, хотя, впрочем, из Петрограда не поступало достойных внимания вестей, там революция по случаю воскресения отдыхала, упиваясь недавней победой.